Династии. Династии – это преемственность. В этом смысле любое укладное, то есть стабильное общество, можно считать династическим. В стабильном обществе правительство всегда покровительствует традициям преемственности. Династии бывают родовые, когда долгая воспроизводящая себя фамилия с имуществом, передающимся по наследству, признак высокого уровня развития культуры – Такова, например, итальянская фамилия Медичи, которая существует с XII века. Из них с XII по XVIII век духовные и политические, а с XVIII века как гербовый раритет. Я знаю в Париже Шарля де Бранта, род которого, описанный в романах Бальзака, начинается с XIII века, от крестовых походов или англо-шотландские родовые ветви. Но не менее древняя и не менее плодотворная, а более массовая династическая история так называемого третьего или делового сословия. На этих династиях держится деловая жизнь Западной Европы. Это цеховая династическая история. Постоялые дворы, гостиницы, блинные, кондитерские, банки, швейные фирмы и так далее и тому подобное. Передается по наследству репутация, а также герб, опознавательный знак фамилии. «Я жила в Вене в трехзвездочной гостинице «Опера», которая передается по женской линии уже 300 лет. Весь персонал носит одни и те же костюмы от начала XVIII века и подает в одних и тех же, не тех же, но таких же, плетеных корзинках утренние булочки. И даже обои в крошечных номерах в тот же цветочек. Зато ванные комнаты большие и современные, традиция не косность, но признак уверенности в завтрашнем дне». Династической может быть любая профессиональная деятельность, но при этом наследник – лишь один из членов семьи. Остальные могут формировать любое направление, либо свой свободный выбор судьбы. В традициях западноевропейской культуры непременная летопись династической деятельности – династические книги. Что касается России, ее бурной и сложной истории, то здесь династический вопрос особенно важен. Русский писатель Иван Аксаков высказал мысль о том, что история России есть во многом история ее родословий. Такой подход лично мне близок. В 2002 году был издан двухтомник Арсений и Андрей. Первая книга Арсений посвящена роду Тарковских. В ней использованы архивные документы Пушкинского дома. После Октябрьского переворота 1917 года в этом важнейшем культурно-историческом вопросе наступил хаос. Во-первых, разрушился традиционный уклад преемственности, многие семьи были уничтожены или оказались в эмиграции. Во-вторых, оставшиеся скрывали свое происхождение даже от детей. Моя мама никогда не говорила о такой, казалось бы, малости, как то, что мой дед был военным врачом на службе в царской армии и умер от ТИФа в 1916 году, то есть до революции. Моя семья отказалась от дедушкиного брата, эмигрировавшего в 1919 году хотя именно из этой семьи вышли два знаменитых человека с мировыми именами – канадский спортсмен, меценат Хендрик Хайден и французский певец Джо Дассен. Оба они – мамины племянники. Это сокрытие происходило из страха, и мы оказывались бескорневыми. Мою семью, в частности, такая мера предосторожности не спасла. Обратной стороной отказа от самих себя стала возможность приписываний. Сегодня, кого не спроси, все из бывших, все князья до да графья, а матросы и рабочие куда подевались? Безродных людей не бывает, историческое вранье приводит к хаосу. Сегодня много говорят о национальной идее, о стабильности в обществе, о культурных традициях. Воспоминания о себе, возвращение к своей истории, истории семьи, деятельности – одна из насущных проблем культуры. Все, конечно же, сложнее выше изложенного. Например, любая развитая идея всегда предполагает взрывы гениальности, неординарность, дискретность, но и гениальности из пустоты не возникает. Иронда завершения. Среда создается долго, как в анекдоте об английском газоне.